«Не беспокойся, приятель, я и то не очень-то его слушаю, но ну, проучить его на будущее время я, пожалуй, не прочь». И, обернувшись к одному из своих подчиненных, солдат сказал, «Стегни-ка за два плетью этого дурачка, надо поучить его хорошим манерам. Сыпьте уж лучше полдюжины, крепче будет», — посоветовал сэр Гук, подъехавший в эту минуту к площади, взглянуть, что там происходит.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 «Хорошо, хорошо, поговори, отведи свою душу, но знай, за каждое твое слово ему прибавят еще по полдюжине». Гендона отвязали от столба, обнажили ему спину, и пока наказание шло своим чередом, бедный маленький король стоял, отвернувшись и проливал горькие слезы, совсем не соответствувшие его королевскому сану. «Добрая, честная душа», — думал он, —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 Но его без дальних разговоров сбили с ног и отколотили, после чего на площади опять воцарилось гробовое молчание.